Командор напряженно вглядывался в бинокль. Сказки типа «Берем только то, что в ходу в данном времени» давно канули в лету. Может быть, выглядывал ворона? Может, просто любовался дальними пейзажами? Эх, где-то теперь Гиви — источник наших скитаний и душевного беспокойства. Не видела его со вчерашнего дня — А такое ощущение, что все это было в полночном бреду много лет назад, и к тому же не со мной. Алекс от чего-то смотрел в бинокль, уменьшающий стороной. Больно унылое зрелище является собой эта хижина. Хочется быть отсюда подальше. Литературно пояснил он, поймав мой недоумевающий взгляд. Хорошо, что Патрика сейчас нет рядом. Если бы он увидел свой торф под грязным бельем, с ним бы случился нервный припадок. А куда мне три психа сразу?» «Кажется, действительно никого», — не слушая меня, заключил Алекс, наконец-то удосужившись перевернуть бинокль и навести резкость. «Ну что, двигаем?» «Ты, Алина, сразу в дом за платьями, можешь захватить еще пару котлов и несколько тиглей». Отдадим гоблинам в лабораторию, им вечно не хватает. Надо сказать, что с тех пор, как гоблины спасли меня от последствий укуса лощеной спины, мы с Алексом частенько делаем презенты их лаборатории. Лично мне горбоносы и горбуны, как они сами себя называют, весьма симпатичны, но кот вредничает, поэтому мы все тащим тайком». Карлики, быстро сообразив, что из нашей благодарности можно извлечь выгоду, теперь вручают нам пространные списки с предварительными заказами. А мы с котом тем временем быстренько покидаем торф-мешки, его не так много. Благо ведьмы нам очень помогли, спалив больше половины, подытожил командор. Готовы к марш-броску? Три, два, один, вперед! Мы ломанулись через кусты и застряли. А кот их попросту обогнул, прибежав первым. Я, расцарапанная чем-то очень похожим на колючий шиповник, на сплошных нервах осторожно влетела в дом. Настоящее ведьминское логово даже немножко озноб пробрал. Над каменным очагом висел котел, на столе тигли, колбы и разные горшочки. В одних — разноцветные порошки, в других — петушиные гребешки, в третьих — утинные лапки, а в одном — вообще сушеные лягушки. Огромная жаба сидела как раз рядом с этим горшочком и с печалью во взоре глядела на меня, задумчиво вздувая и раздувая горло. Я одарила жабу сострадательным взглядом и пошла дальше». Под потолком хижины висели пучки трав и дохлые летучие мыши. А в котле варился какой-то специфический супчик. Запах едва не заставил мой желудок выпрыгнуть. На поверхность то и дело всплывали разбухшие мухи, зелень петрушки, морковка, печень трески, а может, амбарные крысы, я бы их все равно не отличила, лягушачьи сердце. Опять же не решусь утверждать. Ну и тому подобная гадость. Я, походя деловито, помешала отвар и добавила дровишек. В дальнем углу нашелся запыленный шкаф. В нем на гвоздиках висело несколько платьев с обтрепанными подолами. Преобладающие цвета были серый, зеленый и черный. Три длинных плаща с капюшонами, вот их-то я и взяла» проигнорировав даже чудесные остроконечные колпаки с блестками. Не хотелось так уж сильно гневить ведьму. Если бы у меня стибрили такой колпак, я бы всех в округе на уши поставила. Хотя после того случая на базе я немножко побаиваюсь колпаков. Перебросив плащи через руку, я похватала со стола несколько тиглей, поновее разных размеров, сунула все в мешок и дунула к выходу и тут только заметила черную желтоглазую кошку, сидящую у порога и не сводящую с меня пристального взгляда. «Киса, киса, киса! Утипуси, моя миленькая кошечка!» заумилялась я, однако презрительный взгляд маленького существа резко оборвал мои дальнейшие изъявления симпатии. «Алина, быстрее! Ты что там копаешься?» Донесся до меня возмущенный голос профессора, вслед за которым не приминул явиться и его обладатель. Я не успела ничего ответить, как кот остолбенело застыл у порога, уставившись на черную красотку. Та, при появлении агента 013, мгновенно потупила глазки. С пухлой морды нашего задаваки тут же спало выражение недовольства, сменившись, тупым кабелинным восхищением. Моему возмущению не было предела. В любой момент могли вернуться ведьмы, но я, переполненная неправедной ревностью, об этом уже не думала. «Ах ты, кошачья душонка! Жирный изменник!» «Чего застряли? Уходим скорее!» В дверь сунулся командор с огромным мешком за плечами и, схватив меня за руку, потащил за собой, крикнув поганому Мурзику. «Агент 013! Поторапливайся! На любовь времени нет!» Но тот уже не слушал. Все с тем же зачарованным выражением на усатой морде он медленно шел к этой драной кошке, хрипло дыша от страсти. «Я чуть шею не вывернула!» Алекс практически волок меня на себе, вспотев под двойной ношей, А этот паршивый ловела с кошачьего происхождения, возбужденно подергивая хвостом, уже что-то нашептывал на ухо своей новой знакомой. И та внимала ему с благосклонной ухмылкой. «Слушай, может, перестанешь заниматься глупостями и пойдешь сама?» Я призывала все проклятия неба на голову предательского кота. Хоть бы ведьмы вернулись и оттрепали паршивца как следует. «Еще больше бы я обрадовалась, если бы для их колдовских мазей до зарезу потребовалось кошачье сало. Уж тогда они его ни за что не отпустят. И только когда столь жирный индивид ляжет на сковороду, я буду отмощена». Я перестала выкручивать шею, потому что на то, что происходило позади, смотреть было просто невыносимо. «Посудите сами, агент 013...» и его новоявленная подружка мирно болтали. Это была последняя грань предательства. Нет слов. Одни поруганные чувства. Возмутительно, пробурчала я себе под нос. Ты о чем? Да толстым толстом том отступнике. Агент 013 профессионал и наверняка остановился выведать какую-нибудь секретную информацию, в случае чего он успеет удрать от ведьм. Не переживай за него, малыш. Обожаю, когда он меня так называет. Хотя по тексту книги это впервые. Поэтому раздражение от его показной тупости тут же улетучилось. Он говорит это таким мягким, нежным голосом, что я просто таю. И главное, всегда успевает в нужный момент, предупреждая о плеуху, которой я давно собиралась его наградить. Для верности Алекс еще притянул меня к себе и поцеловал. Кое-как оторвавшись друг от друга, мы поспешили дальше. «Не может быть! Они, наверное, повезли мой торф продавать на рынок бесовки!» Патрик был вне себя, увидев жалкие крохи от своего торфа. Вообще-то там у хижины этого добра оставалось вдвое больше — Просто командору напрягаться не хотелось. Во-первых, со старого скандалиста и одного мешка достаточно. А во-вторых, ведьмам тоже надо что-то оставить. Как ни верти, но костюмчики мы у них позаимствовали. А пенсионеру все равно еще больше натаскают благодарные клиенты. Просто старика сейчас жаба душила. Как же! Ведь это его личные торфяные брикетики — «А кто ты посмел на них так нагло позариться?» «Немножко странно, что все так гладко прошло. Ощущение смутной тревоги никак меня не покидало. И правильно, когда уже выходили из леса, нас догнал серо-белый предатель, с которым из-за моего страшного жизненного невезения мне приходилось работать в одной команде». Глядя на сытую морду и целую шкурку, Я с сожалением отметила, что подлеца не подвергли заслуженным пыткам. «Хозяйки вернулись! Вас ищут! Алундра!» Запыхавшись, известил кот, пули пролетая мимо.